Глава пятая. Туман. Вообще-то мама не сказала ничего взрывоопасного и уж, конечно, не хотела обидеть папу. И тем не менее, папа даже не помнил, что именно она сказала. Что-то вроде того, что им не нужно столько рыбы. Она плохо радовалась щуке. Весов у них не было, но по щуке было ясно, что она весит не меньше трех кило. Ну уж, два-то наверняка. Когда в поте лица добываешь для семьи еду, и изо дня в день вынужден таскать одних бесконечных окуней, начинаешь понимать, что щука кое-что значит. Щука — это событие. Она вдруг говорит, что ему уже хватит рыбы? Мама, как обычно, сидела у окна и рисовала цветочки. Она изрисовала весь подоконник и вдруг проговорила, как будто в воздух, что уже не знает, куда класть ту рыбу, которую он приносит. Или что-то вроде того, что рыбу уже не в чем солить. Или что неплохо было бы поесть для разнообразия овсянки. Ну, что-то в этом духе. Папа повесил спиннинг на стену и отправился прогуляться. Он обогнул по краю воды весь остров, только нам и с рыбака не пошел. Был облачный неподвижный день. Поверхность воды колыхалась после восточного ветра длинной плавной зыбью, такая же серая, как небо, и казалась шелковой. На ней изредка проносилась по своим делам Гага, и снова все замирало. Папа ступал одной лапой по камням, а другой по воде. Хвост шлепал по морю, шляпа смотрителя маяка сползла на нас, и папа думал, вот бы сейчас шторм, настоящий шторм, пришлось бы бегать вокруг, спасать вещи и следить, чтобы семейство не сдуло в воду. Я поднялся бы на башню измерить силу ветра, а потом спустился бы и сказал «тринадцать баллов по Бафорту». Спокойствие, только спокойствие. Нет причин для паники. Мю вылавливала колюшек из ямки с соленой воды. Почему ты не рыбачишь? Спросила она. С рыбалкой покончено, ответил папа. Не будь доволен, заметила Мю. Я давно подозревала, что тебе надоело. А ведь и правда, воскликнул папа. Мне надоела рыбалка. Подумать только, и как я сам этого не заметил папа пошел к одинокому выступу смотрителя маяка и уселся там. Надо заняться чем-то другим, чем-нибудь совсем новым, чем-то невероятным, подумал он, но он понятия не имел, чего ему хочется. Полная растерянность, недоумение, точь-в-точь, точь, как тогда дочка Гавсы выдернула из-под него коврик, или как когда промахнешься мимо стула. Впрочем, нет, сейчас это другое. Скорее он чувствовал себя обманутым. Глядя на серое, шелковое, нежелающее штормить море, папа ощущал обман все сильнее. «Ну, погоди же!» — бормотал он. «Погоди, я с тобой еще разберусь!» Он сам не понимал, кого имеет в виду. Море? Остров? Или черное озеро? Может, это даже был маяк? Или смотритель маяка? В любом случае, звучало угрожающе. Папа покачал своей недоумевающей головой и пошел посидеть у черного озера. Там он положил морду на лапы, и продолжил размышлять. Время от времени море перехлестывалось через перемычку и волновало блестящую черную гладь. Шторм гонял волны вокруг острова много сотен лет. Думал папа. Пробки, кусочки, коры, мелкие палочки перелетали через мыс озера, и волны уносили их обратно в море, каждый раз одним и тем же путем. Пока однажды... Папа приподнял морду, и его озарила потрясающая мысль. «А что, если однажды что-то тяжелое поднялось с морского дна?» Его перебросило волнами в озерцо, и там оно утонуло навеки веки вечные. Папа вскочил на лапы. Что это было? Сундук с сокровищами? Ящик контрабандного виски? Пиратский скелет? Да что угодно! Главное, что все озеро, возможно, набито самыми потрясающими вещами! Папа возрадовался. Он вдруг ощутил прилив сил. Все, что спало, проснулось. Кожу покалывало как будто внутри него распрямились стальные пружины, призывавшие к действию. Он кинулся домой, взлетел по лестнице, рванул дверь и закричал. «Слушайте, у меня возникла идея!» «Да что ты!» — воскликнула мама от плиты. «Стоящее?» «Еще какая стоящее!» — ответил папа. «Великая, присядь и расскажу». Мама села на пустой ящик, и папа рассказал ей. Когда он закончил, мама проговорила. «Невероятно!» Никто, кроме тебя, не сумел бы такого придумать. Конечно же, в озере может найтись все, что угодно. Именно так, подтвердил папа. Все, что угодно. Они переглянулись и засмеялись. Потом мама спросила. Когда начинаешь поиски? Сейчас же, конечно. Только с мастерю приличную кошку-цеплялку. Но сначала надо измерить глубину и как-то перетащить туда лодку. Понимаешь, если тащить ее по скале вверх, Она может сорваться и упасть в воду. А надо попасть именно на середину озера. Все самое ценное наверняка лежит именно там. — Тебе нужна помощь? — спросила мама. «Нет — Нет-нет, — ответил папа. — Я должен сделать это сам. Надо раздобыть где-то веревку, то есть лот-линь. Папа полез по приставной лестнице наверх. Даже не вспомнив про маяк, прошел через башню и взобрался на низкий темный чердак. Спустя мгновение он спустился обратно с веревкой и спросил «У тебя найдется лот?» Мама бросилась к печи и дала ему утюг. «Спасибо», — сказал папа и вышел. Мама слышала, как он сбежал по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Потом опять стало тихо. Мама присела к столу и засмеялась. «Вот и чудесно», — проговорила она. "Мор меня побери, как чудесно!» Она торопливо огляделась, но никого, кто мог бы услышать, как она выругалась, поблизости не было. Мумитроль лежал на своей полянке и смотрел, как колышется над головой березы. Они стали понемногу желтеть, и так было еще красивее. Он обзавелся тремя входными туннелями — главным входом, черным входом и тайным лазом на случай бегства. Он укрепил зеленые стены, терпеливо сплетая ветки, обустраивая свою полянку, он подтверждал свое право на нее. Он больше не думал о муравьях, которые постепенно становились землей где-то под его круглым туловищем. Запах керосина улетел вместе с ветром, и новые цветы пробились из земли на смену отравленным. Он думал о том, что по лесу снуют тысячи довольных муравьев, наевшихся сахара. Все стало как надо. Мумитроль не забыл про морских лошадок. Что-то произошло с ним, и он стал другим муми внутри которого поселились совсем другие мысли. Ему стало нравиться одиночество. Теперь он играл один у себя в голове, и это оказалось интереснее всего на свете. Он играл с морскими лошадками, с лунным светом, который становился все прекраснее на фоне морровой тьмы. Моро тоже участвовал в игре. Ее присутствие нельзя было отрицать. Она выла по ночам. Но она не делала ничего плохого, потому что он, Мумитроль, так придумал. Он собирал подарки для лошадки. Красивые камушки, обточенные морем стеклышки, похожие на драгоценные камни, несколько блестящих медных грузил для сетей из комода-смотрителя маяка. Он представлял, что скажет лошадка, получив подарки, придумывал мудрые поэтические беседы. Он ждал, когда снова выйдет луна. Муми-мама давно расставила по местам все, что они привезли из дома. Она почти не прибиралась. Пыли наверху было так мало, что о ней и говорить не стоило. А уборка ради уборки — это лишнее. Готовка тоже занимает не так много времени, если не изобретать ничего сложного. Дни стали какими-то не по-хорошему длинными. Собирать пазл маме не хотелось. От этого занятия она еще яснее ощущала свое одиночество. Но как-то раз мама принялась собирать дрова. Она подбирала каждую палочку, собирала в кучу все, что приносило на пустые берега моря, и постепенно натаскала немаленькую груду бревнышек и обломков досок. Самое приятное, что от этого на острове воцарялся порядок, и мама постепенно стала ощущать остров безобидным садом, который можно возделывать и украшать. Мама собрала все дрова в защищенном от ветра месте у подножия маяка и сколотила козла для распила. Они получились немножко кривые, но вполне годные, если придерживать их лапой. Погода стояла мягкая и серая. Мама пилила и пилила, отпиливала полежки одинаковой длины и аккуратным полукругом укладывала вокруг себя. Деревянная стена росла, и в конце концов внутри получилась уютная комнатка, защищенная от чужих глаз. Сухие ветки мама унесла внутрь для растопки, а расколоть аккуратные чурбачки и толстые доски у нее лапа не поднялась. По правде сказать, она и топор держать-то не очень умела. Рядом с местом для пилки дров росла рябинка. Маме она нравилась. Ягоды уже покраснели, и их оказалось неожиданно много для такого маленького деревца. Самые лучшие доски и чурбачки мама отнесла к рябине. Мама неплохо разбиралась в древесине, Знала, как выглядят дупы, жакаранда, различала бальсу, двуглавую пихту и красное дерево. Все они по-разному пахли, были разными на ощупь, все прибыли к ней после долгого пути. «Жакаранда и палисандр», — приговаривала пиля, довольная мама. Постепенно все привыкли к пилящей маме, все реже появлявшейся из-за поленницы. Папа поначалу переживал и пытался взять лесопилку в свои руки, но тогда мама рассердилась. «Это мое! Мне тоже нужна какая-то игра!» В конце концов, поленница выросла настолько, что из-за нее виднелись только мамины уши. Но мама продолжала пилить и каждое утро обходила остров, собирая все новые деревяшки. Этим серым неподвижным утром мама нашла на берегу ракушку. Большую витую ракушку, розовую изнутри и бледно-коричневую с темными пятнышками снаружи. Мама очень удивилась и обрадовалась. Ракушка лежала на песке, хотя вода не поднималась уже целую неделю. Чуть подальше мама нашла еще белую, как раз такую, какими обкладывают клумбы. Да и весь берег вдруг оказался засыпан ракушками, большими, маленькими, а на одной оказалось даже написано мелкими красными буквами. «Привет западного побережья!» Мама изумлялась все больше и собирала ракушки в передник. Потом она пошла показать их папе. Тот ковырялся кошкой в глубинах Черного озера. а полежал на животе, глядя в глубину, такой маленький в своей лодке, дрейфующий с опущенными в «Посмотри!» — крикнула ему мама. Папа подгреб ближе к перемычке. «Настоящие ракушки!» — воскликнула мама. И так высоко на берегу там никогда ничего не было. Чудеса, проговорил папа, выколачивая трубку о скалу. Загадки моря. Правду сказать, у меня просто голова идет кругом, когда я начинаю представлять эти тайные морские тропы. Вот ты говоришь, что ракушки лежали высоко, а еще вчера их не было. Что это значит? Значит, море способно за пару часов подняться и опуститься на несколько метров. Хотя у нас здесь нет таких приливов и отливов, как где-то там, на юге. Это невероятно интересно. А что касается этой надписи, она открывает просто немыслимые возможности. Он серьезно посмотрел на маму и добавил, именно в эти вопросы мне хотелось бы углубиться и, возможно, написать исследование обо всем, что имеет отношение к морю. К настоящему большому морю. Мне надо разобраться в нем. Причалы, тропинки, рыба, все это мелочи, предназначенные для тех, кто не задумывается о глобальных связях между вещами. Глобальных связях? Повторил папа торжественно, до того красиво это звучало. И повод для таких мыслей мне дало озеро. Оно такое глубокое? Мама округлила глаза. Очень глубокое, подтвердил папа. Лот едва достал до дна. Сегодня я уже выловил жестяной бедон. Это подтверждает мои догадки. Мама кивнула. Чуть помолчав, она сказала. Пойду обложу ракушками свой садик. Папа не ответил. Мысли его были уже далеко. Примерно в это же время мумитроль жёг в маминой печке коробочку, некогда оклеенную ракушками. Какой смысл ее хранить, если ракушки он уже ободрал? Коробочку он нашел в нижнем ящике комода. Мама туда не заглядывала, потому что там, очевидно, хранились вещи смотрителя маяка. Жестяной бидон был старый и ржавый, и в нем явно никогда не держали ничего ценнее, чем керосин или скипидар. Но это было доказательство. Черное озеро — тайная морская сокровищница. Папа горячо верил, в глубинах озера его ждут клады, всевозможные. Он надеялся, что, подняв их со дна, поймет море и все встанет на свои места. В том числе он сам. Так ему казалось. Поэтому папа упрямо водил под дну кошкой и мерил лотом середину озера, называя ее бездной. «Без шептал он, чувствуя, как от этого слова по спине пробегает холодок. Лот обычно останавливался то на одной, то на другой глубине. Но случалось и так, что веревка уходила в бесконечность, сколько ее ни надставляй. В лодке уже валялось множество всевозможных веревок. Бельевая, носовой швартов, якорный канат. Все, что папа успел прибрать к лапам. И что, конечно, изначально предназначалось для чего-то другого — Так всегда и бывает с веревками. Папа разрабатывал теорию об углублении, которая доходит до центра земли, и грезил о погасшем кратере вулкана. В конце концов он начал записывать свои мысли в старую тетрадь. С каленкоровой обложкой, которую нашел на чердаке. Несколько страниц были исписаны смотрителем маяка, короткие слова с длинными промежутками. Точно сорока напрыгала. «Весы в одиночестве», «Луна в седьмом доме», — прочел папа. «Сатурн встречается с Марсом». Видимо, у смотрителя маяка бывали гости, и, может быть, ему от этого становилось веселее? Но дальше шли сплошные цифры, их папа не понимал. Он перевернул тетрадь и начал писать с другой стороны. В основном он рисовал карты Черного озера, вид сверху и вид в разрезе, и терялся в длинных расчетах и разъяснениях перспектив». О своем исследовании папа не распространялся. Постепенно он перестал водить кошкой по дну и все больше сидел в раздумьях на одиноком выступе смотрителя. Иногда он заносил в тетрадь заметки о море или озере. Он писал «Морские течения – примечательное и удивительное явление, которому ранее не уделялось достаточного внимания». Или «Движение волн есть нечто такое, что неизменно вызывает у нас любопытство». Потом тетрадь падала, а он погружался в раздумья. Над озером украдкой протянулся туман. Он пришел с моря, никем не замеченный. Все вдруг оказалось окутано бледно серым, а выступ смотрителя маяка плыл одинокий и всеми забытый по мягкой, как шерсть, в пустоте. Папа с удовольствием спрятался в тумане. Он задремал, но тут закричала чайка, и папа вздрогнул и проснулся, и отправился снова бродить вокруг озера, Также беспомощно думая о ветрах и течениях, о штормах, изрождении дождей и о глубоких морских пещерах, дна которых никому не достичь. Мама смотрела, как папа то выныривает из тумана, то заныривает обратно, задумчиво опустив морду на живот. Она думала, ⁇ Он собирает материал ⁇,⁇ он сам так сказал. Наверное, у него уже целая тетрадь материала ⁇ Вот здорово будет, когда он наконец все соберет. Она положила на блюдечко пять полосатых карамелек и отнесла их папе, чтобы подбодрить его в трудах. муми -тролль лежал в зарослях вороники, нависая мордой над маминой ямкой с питьевой водой. Он опустил подкову в коричневую блестящую воду, и серебряное стало золотым. Вороника и верхушки трав отражались в воде. Маленький перевернутый пейзаж. Ветки травинки на фоне тумана вырисовывались красиво и четко. Можно было разглядеть, как самая крошечная букашка тащится по стеблю. Ему все нестерпимо и хотелось поговорить о морской лошадке. Хотя бы рассказать, как она выглядит. Хотя бы иметь возможность говорить о ней в открытую. По стеблю проползли две козявки. метроль всколыхнул воду в ямке. Пейзажка исчез. Он поднялся и направился в чащу. На самом ее краю была протоптана в амху узкая тропинка, которая, очевидно, вела логову Мю. Изнутри слышался шорох. Мю была дома. Мумитроль сделал шаг. Опасное желание доверить кому-то свою тайну жгло язык. Он наклонился и прополз под елкой. Там сидела Мю, маленькая, свернувшись клубочком. «Значит, ты дома?» — неловко проговорил Мумитроль. Он уселся на мох и посмотрел на Мю. «Что это у тебя в лапах?» — спросила она. «Ничего», — ответил мумитроль, испортив хорошее начало для разговора. «Я просто мимо проходил». «А?» — сказала Мю. Чтобы не встречаться с ясным и неумолимым взглядом Мю, мумитроль огляделся по сторонам. «Дождевик Мю на ветке, мисочка с изюмом и черносливом, бутылка сока». Мумитроль вздрогнул и нагнулся. «Шелковистая, покрытая блестящими коричневыми иголками земля чуть подальше, под ползучими елками». Была, насколько хватало глаз в тумане, утыкана рядами крошечных крестов. Кресты были сделаны из сломанных палочек и связаны шпагатом. «Что ты сделала?» — воскликнул Мумитроль. «Думаешь, я храню там своих врагов?» — ухмыльнулась Мю. «Это птичьи могилы. Кто-то устроил здесь большое птичье кладбище». «Откуда ты знаешь?» — спросил Мумитроль. «Проверила», — ответила Мю. «Белые птичьи кости такие же, как мы нашли в первый день под маяком. Месть забытых костей, помнишь?» «Это осмотритель маяка», — проговорил Мумитроль после долгого молчания. Мю закивала так, что закачался пучок на затылке. «Они летели на свет маяка», — медленно продолжал Мумитроль. «Птицы часто так делают и разбивались на насмерть». «Осмотритель, небось, собирал их каждое утро и расстраивался все сильнее». И в один прекрасный день выключил маяк и ушел. «Кошмар!» — сказал Мумитроль. «Это было давно!» — Мю зевнула. «С тех пор маяк не горит!» Мумитроль скорбно сморщил морду. «Да хватит уже так сильно всех жалеть!» — сказала Мю. «Давай проваливай! Я собираюсь поспать!» Выйдя, Мумитроль разжал лапы и посмотрел на подкову. Он так и не открыл свою тайну. Морская лошадка... Осталось с ним. Ночи стояли безлунные, фонарь не зажигался, но мумитроль все так же приходил в темноте на берег, просто не мог не прийти. У него всегда были с собой подковы и подарки. Глаза стали привычными к темноте, и на этот раз он издалека разглядел, как лошадка вынырнула из тумана, точно сказочное существо. Он опустил подкову на песок и затаил дыхание. Темная тень приближалась с мелкими танцующими шашками, выгнув шею. Она, рассеянно, грациозно, по-дамски, наступила на подкову и теперь, откинув голову, ждала, пока подкова прирастет к копытцу. По-моему, щелка это очень красиво, тихонько проговорил мумитроль. У меня есть одна подруга с щелкой. Может, она когда-нибудь приедет сюда? У меня много друзей, которые тебе понравились. Лошадь равнодушно молчала, но попробовал по-другому. Острова по ночам такие красивые. Это папин остров, но я не знаю, останемся ли мы здесь насовсем. Иногда мне кажется, что острову мы не нравимся. Но это, наверное, пройдет. Главное, чтобы ему понравился папа. Лошадка не слушала. Ее не интересовала его семья. митроль положил на песок свой подарок. Лошадка подошла поближе и обнюхала его. Но ничего не сказала. Наконец, маметроль нащупал правильную нить. «Ты...» Так красиво танцуешь. «Правда?» — переспросила лошадка. «Ты ждал меня? Ждал?» «Ждал ли я?» — воскликнул ему троль «Да я чуть с не сошел, пока ждал, и я так волновался за тебя, потому что шторм. Я хотел спасти тебя от всех опасностей. У меня есть полянка, моя собственная полянка, и там я повесил твой портрет. Только твой портрет, и ничего больше». Лошадка внимательно слушала. «Ты самое красивое существо на свете» продолжал муми-тролль. И тут взвыла Морра. Она сидела в тумане у берега и требовала свой фонарь. Лошадка отпрыгнула и исчезла. Осталась только длинная жемчужная нитка ее смеха. Смех перекатывался, как бусины, когда она ускакала в свое море. Морра решительно поползла из тумана прямо на муми Он повернулся и бросился бежать. Но на этот раз Морра не осталась на берегу, опустилась следом за мумитролем через весь остров, по вереску, до самого маяка. Мумитроль видел, как она переваливается, точно большое серое пятно, видел, как она свернулась в комок у подножия скалы и осталась ждать. Мумитроль захлопнул за собой дверь. Он рванулся вверх по ступенькам, чувствуя обжигающую пустоту в животе. Вот оно и случилось. Морра выбралась на остров. Папа с мамой не проснулись, в комнате было тихо. Но сквозь открытое окно внутрь вплывали тревога и возбуждение. Остров заворочился во сне и перевернулся на другой бок. Мумитроль слышал, как затрепетали от страха осины, закричали чайки. Не спится? Спросила вдруг мама. Мумитроль закрыл окно. От чего ты проснулся? Сказал он, и с занемевшей мордой заполз обратно в кровать. Холодает, проговорила мама. «Хорошо, что я успела напилить дров. Ты замерз?» «Нет», — сказал Мумитроль. А она сидит там под маяком и мерзнет. Так мерзнет, что земля покрывается льдом. Это чувство пришло снова, и Мумитроль ничего не мог с ним поделать. Он снова представил себя на месте существа, которое никак не может согреться, которого никто не любит, которое уничтожает все, к чему прикасается. «Это нечестно». Почему именно ему приходится все время таскать морру с собой? Почему этого никто больше не делает? И ведь ее все равно невозможно согреть. «Ты грустишь?» — спросила мама. «Нет», — ответил Мумитроль. «Завтра будет новый длинный день», — сказала мама. «У каждого свой с начала до конца. Приятно подумать об этом, верно?» Мгновение спустя Мумитроль почувствовал, что мама заснула. Он прогнал все лишние мысли и принялся за свою вечернюю игру. Немного повыбирал, во что ему больше хочется поиграть — в приключение или в спасение. И в конце концов выбрал спасение. Это казалось правильнее. Закрыл глаза и опустошил голову. И вызвал шторм. На заброшенном скалистом берегу, очень похожем на остров, задул ужасный ветер. По берегу забегали туда-сюда, замахали лапами. В волнах кто-то терпел бедствие. Но никто не осмеливался броситься на помощь. Да никто и не смог бы. Все лодки в мгновение ока разбивались в щепки. На этот раз Мумитроль спасал не маму, а лошадку. Лошадка с серебряной подковой сражалась на море. Может, и с морским драконом? Ладно, хватит ты просто шторма. Небо желтое, штормовое. И он, Мумитроль, бежит по берегу, решительно бежит к лодке. Все кричат ⁇ Не! ⁇ Нет, остановить его он не сможет. Его поглотит морская пучина. Но он отталкивает их, спускает на воду лодку и гребет, гребет. А кругом торчат из моря рифы, как черные зубы. Но он бесстрашен. Малышка Мю кричит позади него на берегу. Теперь я понимаю, какой он отважный. О, как жаль, что теперь уже слишком поздно. Снусмумри Мумрик кусает свою трубку и бормочет. Прощай, прощай, старый друг. А он Сражается с морем дальше и, наконец, видит маленькую морскую лошадку, которая вот-вот утонет. Он сажает ее в лодку, и она лежит там жалкой кучкой, с мокрой желтой гривой. Он довозит ее до берега в полной безопасности и высаживает на далеком, одиноком острове. Она шепчет, какой ты смелый! Ты рисковал жизнью ради меня! А он рассеянно улыбается и говорит, «Я оставлю тебя здесь, мое дело одиночества. Прощай!» Лошадка посмотрит ему вслед с удивлением и восхищением. «Но как же?» — скажет она. А он махнет ей, и уйдет один шторм. И будет все уменьшаться и уменьшаться. А все, кто на берегу, удивятся. И кто-нибудь скажет... Но на этом месте муми заснул. Со счастливым вздохом погрузился в сон, Свернувшись под теплым красным пледом. А где календарь? Спросил папа. Мне надо поставить отметку, это важно. Почему? спросила Мю, залезая внутрь через окно. Надо же знать, когда, какой день, объяснил папа. Настенные часы мы с собой не взяли, и это весьма прискорбно. Но жить и не знать среда сегодня или воскресенье просто невозможно. Нет-нет, ни за что. Мюф втянула воздух носом и с силой выдохнула его сквозь зубы, что могло означать только одно в жизни не слышала подобной чепухи. Папа, конечно, это понял, и к тому моменту, как Мумитрой сказал, Я одолжил его ненадолго, успел уже разозлиться. Есть вещи, которые крайне важны на одиноких островах, проговорил папа. Например, наблюдение. Необходимо все заносить в вахтеный журнал, ничего не оставлять без внимания, за всем следить. Время, направление ветра, уровень воды, все. «Пойди и немедленно принеси календарь». «Хорошо, хорошо», — пробурчал Мумитроль. Он допил кофе, протопал по лестнице и вышел в прохладное осеннее утро. Маяк гигантской колонной высился посреди серого тумана. Вершины не было видно. Лишь волны тумана клубились наверху. И где-то в самом сердце тумана сидело семейство Мумитроля. И ничего-то оно не понимало. Мумитроль негодовал. Ему хотелось спать, и было совершенно не до Морры, не до лошадок и не до родителей. Вот именно в этот момент. У подножия скалы он на секунду проснулся. Ну, разумеется, как же иначе. Морра уселась вчера никуда куда-нибудь, а прямо на мамин садик. Интересно, успела она просидеть там дольше часа? Хотелось бы верить, что нет. Но Роза совсем пожелтела. Совесть кольнула мумитроли где-то в районе хвоста, но он тут же снова рассердился и захотел спать. «Папы, календари, отметки в календарях! Где уж этим стариканам понять, что картинка с морской лошадкой — это изображение красоты, открывшееся одному только мумитролю?» Мумитроль заполз в чащу и снял с ветки календарь, уже покоробившийся от влаги. Сдернул с него рамку из увядших цветов и посидел немного, глядя перед собой. Недодуманные мысли роились в голове. И вдруг его осенило. Я переселюсь сюда. Пусть сами живут в своем дряхлом маяке. Лазят по этим ужасным ступенькам и считают дни. Эта мысль будоражила, новая, опасная, соблазнительная. Она все меняла. Она окружала его широким кольцом одиночества, очерчивала территорию печали и неизведанных возможностей. С негнущимися лапами, слегка озябший. Он принес календарь домой и положил на комод. Папа тут же пришел И нарисовал крестик на верхнем поле. Муми-тролль собрался с духом и проговорил как бы в воздух. — Я решил пожить где-нибудь один. — Где-нибудь не дома? — Понятно. — рассеянно проговорила мама. Она сидела у северного окна и рисовала цветочные завитки. — Ну, поживи. Не забудь взять спальный мешок, как всегда. Мама рисовала жимолость, такую красивую и непростую со всеми ее листьями. Мама надеялась, что правильно их помнит. Жимолость не растет у моря, и нужно теплое и защищенное место. «Мама», — сказал Мумитроль, чувствуя, как заскребло в горле, — «это не как всегда». Но мама не услышала. Она только пробормотала что-то ободрительное, продолжая рисовать. Папа сосчитал крестики. Он не был уверен насчет одной пятницы. Похоже, он отметил ее дважды, а четверг не отметил вовсе. Что-то беспокоило его и заставляло сомневаться. Что он делал в тот день? Дни в его сознании сливались, были похожи на непрерывную прогулку вокруг острова. Идешь и идешь вдоль берега, и никогда никуда не приходишь. «Хорошо», — сказал мумитроль, — «я возьму спальный мешок и фонарь». За окном плыл туман, и казалось, что комната плывет вместе с ним. «Надо немного синего», — сказала себе мама. Она дала жимолости прорасти сквозь окно на белую стену комнаты, где та раскрывалась большим, старательно прорисованным цветком.